глава 7 1953 госпожа аслан против своей воли госпожа аслан вынуждена дала согласие на помолвку потому что как она часто говорила но только никто ее не слушал в этом адском мире все решали мужчины и что значило мнение женщины ее бесхребетный муж одобрил помолвку сына и все дело сделано Печать поставлена. Как будто она, мать, не выталкивала мальчика из своего хрупкого тела. Как будто она не кормила его своей грудью месяц за месяцем, и он не высасывал досуха ее молоко. Как будто она не держала его за руку, не водила его по городу, показывая мир. Как будто не она сидела с ним вечер за вечером, заставляя учить наизусть стихи и решать математические задачки. Как будто не она делала все, что в ее силах, чтобы ее сын смог добиться успеха в жизни. С самого детства она видела в ребенке огромный потенциал. В этом новом Иране он сбросит ярмо классовых предрассудков и пробьется в высшие круги общества. Ведь разве страна не меняется? Все говорят об этом. Разве сама она не переменила свою судьбу? Не вырвалась из нищеты благодаря своей решимости – И по воле Аллаха. Она маленькая девочка в рваных шлёпанцах и повязанном на шее дырявом шарфе. Девочка, которой было суждено всю жизнь оставаться дочерью бедняка, крестьянкой или служанкой. Девочка, пережившая страшные потери. Но теперь у нее был бахман. Она вышла замуж за господина Аслана. Бесполезно горевать из-за разбитого сердца, что прошло, того уже не вернешь. благодаря чему сбросила оковы своего сословия. Она стала женой инженера и растила их сына. Разве кто-то в этом городе поставит под сомнение энергию, ум и выдающиеся таланты ее Бахмана? Разве он не равен солнцу и звездам? Ей хотелось, чтобы Роя исчезла из жизни сына. Вместо этого ей пришлось смириться с тем, что эта девчонка сидела, смеясь в гостиной на ее софе. Да, у них была софа. Да-да, у них была софа, мебель в западном стиле. В ее детстве, в их крошечной комнатке, не было ни стульев, ни стола, и уж тем более шикарной софы. Они сидели на полу, скрестив ноги. Они ели из блюд, расставленных на куске ткани софре. Теперь девчонка сидела на ее софе. Это злило. Это обостряло ее болезнь, безжалостного и непредсказуемого монстра. Цунами этой ужасной нервной болезни иногда настигало ее без предупреждения. Она погружалась в бездну, и тогда даже ее мальчик не мог вызволить оттуда свою мать. Как ни пытался. И вот, во время особенно депрессивного цикла ее болезни, Бахман объявил, что хочет сделать Рое предложение. Муж? Он всегда был слабым и безвольным. Дал согласие. Даже похвалил сына. У самой госпожи Аслан не было сил. Она с трудом доживала до вечера. Каждый час жизни давался ей тяжело. Неужели они этого не знали? Как они посмели ошарашить ее таким известием? Хотя, может, они нарочно выбрали такое время, сукины дети? Теперь она будет вынуждена присутствовать на этой проклятой помолвке только из-за того, что, как всегда, «Женщина должна подчиняться мужу». Даже такому слабому и никчемному, как господин Аслан. Она хотела предотвратить катастрофу. Ее замечательный сын так одарен, У него настолько баснословные перспективы. И вдруг он решил жениться на какой-то средненькой девице, которая считает достойным занятием чтения романов, переведенных с русского или английского. «Да, она смазлива, но не красавица». а её отец выбивается из сил на своей жалкой работе. Хуже всего то, что ее отец тоже одержим национализмом и премьер-министром, как с недавних пор и Бахман. Она не хочет, чтобы ее мальчик и дальше тратил свои силы на бесполезную политику. Ей нужно, чтобы Бахман сделал успешную карьеру, устроился в нефтяную компанию, получал хорошие деньги. Ведь нужно еще так много сделать». «Сейчас перед молодежью открываются такие возможности». «Как вы себя чувствуете, госпожа Аслан?» Посмела спросить у нее эта девчонка Роя, сидя на софе. «Бахман сказал, что вы в последнее время плохо спите. Вам стало лучше?» «Хилая невежливая соплячка». «А как бы тебе хотелось?» Ответила госпожа Аслан. «Вот подожди, девочка. Жизнь прихлопнет и тебя». Она толкнёт тебя с горы, когда ты меньше всего этого ждешь. Вот увидишь, в мире нет справедливости. Ты знаешь, что дети умирают?» Девчонка с ужасом вытаращила на нее глаза. Она была ошеломлена и даже не могла ничего сказать. «Вот так. Тебе кто-нибудь говорил это, когда ты соблазнила моего сына? Когда ты заманила его в тот жалкий магазин?» У нее сжалось сердце, когда она произнесла эти слова. У нее заболел желудок. Внезапно у нее запылало все тело. Ей захотелось сорвать с себя одежду, стоять голой у окна, чувствовать ветер на коже. Да что угодно, лишь бы не задыхаться при мысли о надвигающейся катастрофе. Мама, пожалуйста, пожалуйста. Голос Бахмана звучал словно с вершины высокой горы. Госпожа Аслан обливалась потом, у нее начался очередной панический приступ. «Любовь!» — проговорил господин Аслан звучным голосом. «Как писал наш поэт Амар Хайям, «любовь — это хватит!» — крикнула госпожа Аслан. «Заткнись!» Она не могла больше терпеть. Ее муж всегда делал вид, будто все в порядке. Он слабак, трус, дурак. Ни за что не захочет говорить о катастрофе. Она встала и выбежала из комнаты, чтобы не слышать его глупые речи и не видеть эту соплячку. Дверь с грохотом захлопнулась. Роя сидела на софе и смотрела на свои руки. Ее била дрожь. Бахман предупреждал ее, рассказывала о болезни матери. О том, как она впадает в ярость, не может контролировать свои скачки настроения. В дальнейшем Рое придется как-то ладиться с свекровью. Но даже теперь, кажется, по мнению госпожи Аслан, она ничего не делала правильно. Господин Аслан выглядел так, будто его легнула лошадь. До этого они некоторое время пили чай и делали вид, будто все нормально, а это самый обычный визит. Но госпожа Аслан даже не скрывала, что ей не нравится Роя. И теперь в гневе и панике покинула гостиную. Бахман как-то сказал, что этот монстр-невроза поглощает ее целиком. Но в болезни ли дело? Господин Аслан пытался загладить грубость жены и предложил Рою второй стакан чая и пахлавы. Когда она поблагодарила и отказалась, он закрыл глаза и откинулся на спинку стула, приняв позу, в которой многие иранцы читают стихи древних персидских поэтов. С минуту господин Аслан оставался в такой позе, и размеренно дышал. Потом тоже встал. «Извините меня», — произнес он с легким поклоном. В его глазах стояли слезы. «Я скоро вернусь». Шаркая он вышел из гостиной. Роя посмотрела ему вслед. Она по-прежнему сидела на софе рядом с Бахманом, сыном этих супругов, которые так не походили на другие знакомые ей семейные пары своим взаимным отчуждением, и одиночеством. Когда мать вела себя так и отбрасывала все приличия и правила этикета, когда ее ярость перехлёстывала через край, Бахман менялся. Вот и теперь он паник и притих. Роя сжала его руку. «Я не обиделась», солгала она. «Что поделаешь? Болезнь». Рыдания госпожи Аслан ударяли в закрытую дверь спальни словно пули. Слышался приглушенный голос господина Аслана, ласково уговаривавшего жену. Бахман ничего не ответил. Он просто смотрел куда-то в стену. Через несколько минут, показавшихся бесконечными, он спокойно положил голову на плечо Рои. Она почувствовала его горячую щеку даже сквозь тонкую блузку, сшитую матерью. Потом Бахман уткнулся лицом в эту блузку. Казалось, он был готов провалиться сквозь землю. Роя поцеловала его в макушку, гладила его по голове. Ей хотелось спасти любимого от такого позора. Наконец вернулся господин Аслан. Он выглядел приунывшим. «Ну как?» — спросил он бодрым тоном. «Кто хочет еще чаю?» «Дети умирают», — звучало в ушах Рои. Бахман встал Пошел на кухню и принес еще чаю. Все делалось ради рои и старания соблюсти этикет. Все делали вид, что не слышат рыданий за закрытой дверью спальни. Бахман вернулся и принес свежезаваренный чай из самовара. Стаканы балансировали на серебряном подносе. Он привык приносить чай, хозяйничать на кухне, возможно, даже готовить еду, короче, выполнять женскую работу. Он и его отец делали ее чаще и больше, чем все мужчины, каких Роя видела в своей жизни. Женщина в их доме болела. Отец и сын старались исправить положение, вели хозяйство. Бахман рассказывал Рое, что мать просто выгоняла всех слуг, так как не могла выносить их присутствие. Она никогда не принимала ничью помощь. И сын считал, что уж лучше все будет так, как есть. Их семья жила закрыто, чтобы никого не задевали истерики матери. Теперь он стоял с подносом в руках, и Роя понимала, что он постарается защитить ее от таких ужасных и бесконтрольных эмоций матери. Бахман аккуратно поставил поднос на стол. А Роя подумала, что она смирится с его матерью и будет изо всех сил стараться с ней поладить. Ради этого парня она согласна на всё».